Спроси меня, не насрать ли мне на эту радость, — сказала Лис. Я не стал спрашивать. Нам повезло, что мы не наткнулись на репортеров в Центральном парке и в городе Ангелов, и теперь стало понятно, почему. Они все были здесь. Я посмотрел на Лис и увидел, как у нее по щеке стекает одинокая слезинка. — Можно приехать на его похороны, — сказал я. — Может, он там будет. Его, скорее всего, кремируют. Негласно за счет городского бюджета. — Родственников у него нет, он пережил всех. — Я отвезу тебя домой, чемпион. Извини, что пришлось тебя дернуть. — Ничего страшного, — сказал я и похлопал ее по руке. Мама бы этого не одобрила, но мамы не было рядом. Лис развернулась и поехала обратно к мосту Куинсбора. Примерно в квартале от дома Кеннета Террио располагался небольшой продуктовый магазинчик. Когда мы проезжали мимо, я глянул в его сторону и сказал «О боже, он здесь!»